Глава девятая В понедельник утром дождь полил снова, но на этот раз с удвоенной силой. Я стоял у окна тихой галереи и глядел вниз, в собственный сад. Живые изгороди и статуи выглядели замызганными, а на посыпанных гравием дорожках появились глубокие лужи. Я заметил всего двух-трех прохожих, да и те спешили. Сад они использовали лишь для того, чтобы срезать путь. Галерея располагалась на втором этаже и тянулась от сада до реки. Впервые побывав в Уайтхолле, я впал в отчаяние, боясь, что мне суждено вечно плутать по этому беспорядочному запутанному лабиринту из всевозможных строений. Однако со временем я понял, что планировка не лишена определенной логики. В центре находятся королевские покои, принадлежащие королю и королеве». В одни допускают посетителей, другие предназначены для личного пользования монарших особ. От них под прямым углом друг к другу тянутся два длинных ряда комнат, а между ними разбит собственный сад. Если идти по старому саду в западном направлении, выйдешь к банкетному дому и воротам Холбейн. Здесь много служебных помещений и правительственных кабинетов, в том числе зал заседаний совета и кабинеты лорда Арлингтона. Каменная галерея, расположенная под Тихой, идет на юг, в сторону Вестминстера. Вдоль нее немало апартаментов придворных фаворитов. В дальнем конце находятся покои герцога Йоркского. В это дождливое утро в галерее толпились придворные, чиновники и посетители. Джентльмены прохаживались взад-вперед, шепотом переговариваясь. То и дело раздавались приглушенные смешки. Галерея была излюбленным местом для прогулок. Сюда ходили, чтобы и на других посмотреть, и себя показать. Особенно многолюдно здесь становилось в плохую погоду. Еще одним преимуществом галереи была возможность напрямую попасть во многие личные апартаменты. Сегодня в галерее царила атмосфера сдержанного возбуждения. Ходили слухи, что герцог Бекингем, один из злейших врагов лорда Кларендона, вчера был восстановлен во всех своих многочисленных должностях а значит, ему удалось вернуть расположение короля. Простые люди видели в Бекингеме своего героя, и он пользовался широкой поддержкой парламента. Воспитанный в королевской семье, Бекингем с детских лет был другом его величества, к тому же он владел баснословным состоянием. Однако до недавнего времени Бекингема держали в Тауэре, Его враги утверждали, будто он заплатил астрологу, чтобы тот составил гороскоп короля, а это считается разновидностью государственной измены, ведь предсказание будущего монарха неизбежно подразумевает вопрос о его возможной смерти. Я снова ждал господина Чифинча. Сегодня утром он прислал записку в Скотланд-Ярд, велев мне явиться к нему по делу короны. Господин Уильямсон нехотя отпустил меня, ворча себе под нос, что газет сама себя не издаст, Во время ожидания я невольно вспомнил о Кэт Ловит и леди Квинси. Мысли были не из Своей унылостью они могли бы сравниться с погодой за окном. Вдруг у входа в личный покой короля возникло оживление. Двери распахнулись, стражники выпрямились, толпа притихла. Герцог Йоркский, брат короля, вышел в галерею в сопровождении двух своих советников. Не обращая внимания на поклоны придворных, склонявшихся перед ним, будто колосья на ветру, герцог прошествовал к собственным покоям. Это был видный мужчина, однако сегодня его раскрасневшееся лицо искажало гримаса гнева. Стоило герцогу покинуть галерею, и джентльмены снова принялись шептаться, на этот раз с большим азартом. Я отошел от окна и стал разглядывать висевший на стене женский портрет. Дама была одета в украшенное богатой вышивкой шелковое черное платье с пышными рукавами. На шее у нее висела золотая цепочка. Незнакомка глядела мимо меня поверх моего правого плеча, и только ей одной было известно, на что она смотрит. Вышивка на платье напоминала переплетающихся змей. За спиной у дамы в ее комнату заглядывала группа женщин. Прошло минут десять 15 прежде чем двери королевских покоев открылись снова. На этот раз из них вышел Чифинч, порозовевший, будто досыта накормленный младенец. По пути он кивал и улыбался всем, с кем считал нужным поддерживать отношения. Однако Чифинч ни разу не остановился. Он сразу направился ко мне. «Любопытно, что вы предпочли именно ее», — произнес Чифинч, глядя мимо меня на картину. «Не понимаю, о чем вы, сэр». «О даме, которую вы разглядывали». «Это вдова в черном платье, чем-то похоже на леди Квинси, не находите?» Я пожал плечами. «Возможно, небольшое сходство есть, сэр, но, по-моему, ее светлость не такая бледная». Упоминание о леди Квинси смутило меня. Чифинч обладал выдающейся способностью подмечать человеческие слабости. Неужели он почувствовал мой интерес к этой особе? «И губы тоньше, чем у ее светлости», — прибавил Чифинч, поджав собственные губы. «Кто это?» Не имею представления. Видимо, какая-нибудь давно почившая итальянская принцесса. Голландцы преподнесли королю эту картину в честь реставрации. Чифинч отвернулся от портрета. Следуйте за мной. Мы прошли по тихой галерее и оказались в коморке рядом с королевской лабораторией, окна которой выходили в сад. Закройте дверь, приказал Чифинч, и сядьте. Он указал на стул возле маленького столика под окном. Сам Чифинч расположился напротив меня и подался вперед, отчего мы оказались лицом к лицу. «У меня для вас поручение, Марвуд. Помните Эдварда Олдерли?» Я так удивился, что ненадолго утратил дар речи. «Олдерли!» — с раздражением повторил Чифинч. «Только не говорите, что вы про него уже забыли. Вспомните ту историю со вторым супругом Леди Квинси, в которой вы участвовали после пожара. Эдвард Олдерли!» «Сын этого человека от первой жены. Он раньше частенько бывал при дворе». «Да, сэр. Конечно же, я его помню». «Он мертв». Чифинч помолчал, теребя бородавку на подбородке. «Вряд ли кто-то будет по нему сильно убиваться». Мое потрясение быстро сменилось облегчением. Какой счастливый поворот в судьбе Кэт. Отчего он умер? «Утонул. Но для нас важнее даже не сам факт его гибели» а место, где нашли тело». Чифинч оставил в покое бородавку, чтобы постучать указательным пальцем по столу. «В колодце лорда Кларендона!» Я начал понимать, от чего герцог Йоркский пришел в такую ярость. «Лорд Кларендон — тесть герцога». «Прямо в доме у его светлости?» «В саду». «Впрочем, это одно и то же. Но учтите, дело конфиденциальное. Хоть словом о нем обмолвитесь, пожалеете! «Вы меня поняли?» «Да, сэр, но вы уверены, что мне по силам такое деликатное поручение?» «Уж поверьте, будь моя воля, этим вопросом занимались бы не вы, но таков приказ короля. Полагаю, его величество остановил выбор на вас, потому что вы немного знакомы с этим человеком и его семейством». Выходит, нечего и надеяться переложить это поручение на кого-то другого. «Что прикажете?» — спросил я. «Отправляйтесь в Кларендон-хаус и подробно разузнайте, при каких обстоятельствах погиб Олдерли. Тело сейчас хранится под замком. Лорду Кларендону, разумеется, известно о случившемся, и его секретарю, господину Милкоту тоже. Сегодня утром тело Олдерли обнаружил слуга, но с него взяли слово хранить молчание. Пока мы не хотим, чтобы новость стала достоянием гласности, сначала нужно разобраться, что именно произошло. Это очень важно». «Гибель Олдерли случайно, сэр?» Чифинч всплеснул руками. «Откуда во имя всего святого я могу знать? Это предстоит выяснить вам. Доложите мне о результатах как можно скорее». «Господин Уильямсон, на него мне глубоко плевать, но я прослежу, чтобы ему сообщили, что вы исполняете поручение короля. Едва ли он будет возражать?» Чифинч с благочестивым видом возвел очи к небу. «Король, первый после Господа». «И наш долг служить ему. Надеюсь, что выражаю общее мнение». Я машинально кивнул. Чем больше я размышлял об этой ситуации, тем больше она меня настораживала. Я достаточно долго прослужил в Уайтхолле, чтобы понять, когда сильные мира сего вступают в противоборство, страдают мелкие сошки. Чифинч достал из кармана бумагу. «Вот письмо с подписью короля, удостоверяющее ваши полномочия». Чифинч держал документ в руке, но не спешил отдавать его мне. «Помните, лорд Кларендон больше не лорд-канцлер, но у него по-прежнему много друзей, желающих, чтобы он вернул расположение короля. И один из них — герцог Йоркский». Чифинч выдержал паузу, дав мне время вспомнить о том, что герцог Йоркский — предполагаемый наследник короля, а его дочери — внучки Кларендона — следующие претендентки на престол». «Поэтому умоляю вас, Марвуд, будьте осторожны. Если предстанете перед его светлостью собственной персоной, постарайтесь не вызвать его гнев. Последнее время ему приходится нелегко. Учитывайте, что не прошло и месяца с того дня, как он похоронил супругу». С этим предупреждением Чифинч отослал меня прочь. Исполненный дурных предчувствий, я прошел через покои, доступные для посетителей, пересек караульное помещение и вышел на пебл-корт». Дождь за это время еще усилился. Мне было приказано отправиться в Кларендон-хаус незамедлительно, но по дороге я должен был зайти в редакцию газет в Скотланд-Ярде, чтобы забрать свой плащ и письменные принадлежности. Там у меня возник соблазн написать коротенькую записку для Кэт и отправить ее на имя господина Хэксби, чтобы тайком предупредить девушку о гибели кузена» но я побоялся нарушить запрет господина Чифенча, не располагая полными сведениями о случившемся. Кроме того, эта мысль настигла меня посреди двора, и я застыл, словно громом пораженный. Дождь капал с полей моей шляпы. Как же я сразу не сообразил. Меньше двух дней назад я сообщил Кэтрин Ловит, что кузен напал на ее след». В ответ девушка рассказала мне, что Эдвард Олдерли взял ее силой, когда она жила в доме у дяди, и сообщила о своем намерении убить его за это. «Услышь я нечто подобное от другого человека, решил бы, что это всего лишь красочная фигура речи, способ выразить ненависть. Но Кэт — случай особый. Эта девушка привыкла и говорить, и действовать напрямик, и в силе духа ей не откажешь. Я своими глазами видел, на что она способна». И вот теперь Эдвард Олдерли мертв. Как ни ужасно это звучало, я не мог исключить, что Кэт каким-то образом расправилась с кузеном. И что еще страшнее, к расправе над Эдвардом Олдерли приложил руку я, предупредив убийцу, что кузен нашел ее.